Глава тридцать «Я же сказал», — раздался голос администратора, «что кубик всегда должен быть у тебя под рукой». Короткие гудки. Телефонный аппарат стоял на изящном столике в прихожей. Я повесил трубку и незамедлительно стал шарить по карманам. Затем сообразил, что коммуникатор остался в пиджаке. Залез в шкаф, достал игральную кость и обнаружил, что все точки светятся желтым. Сжимаю грани. В голову проникают чужие мысли. «Отправляйся в хранилище. Забери оттуда АРМ и приступай к выполнению следующей миссии. Твоя цель — колония Притеч, известная в России как Архаикум. Точка отмечена на карте». Обрати внимание на то, что архаикум контролируется домом волка. Перемещение отнимет много времени. Колония расположена в Заполярье. Там холодно, учти это. А еще стоит учесть, что волки жестко пресекают любые попытки приблизиться к своей добыче. Задание не будет простым. «Что еще мне нужно знать, администратор?» «Я дам тебе месяц на подготовку». И еще существует артефакт, получивший у людей название «путеводитель». В некоторых источниках — компас. Тот, кто получит в свое распоряжение это устройство, сможет во сне находить другие артефакты, лучшие, редчайшие из вещей, созданных предтечами. «Что это за вещи?» «Компас сам решает, что показывать. Ты не угадаешь». Зачем мне это? Своеобразный подарок. Ты справился с первым заданием, но последующие будут усложняться. Твоих способностей может не хватить для успешного выполнения всех миссий. Час от часу не легче. Администратор, можно спросить? Я слушаю. Ты говорил, что мой дар будет эволюционировать. Что ты имел в виду? Как мне ускорить развитие и что я получу в итоге? Зависит от тебя. Не забывай, что проницаемость — штука относительная. Я бы сказал, универсальная. Наступит день, и ты поймешь. Я хотел задать еще один вопрос, но связь прервалась. — Что ты делаешь? — спросил Федя. Мальчик наблюдал за мной, стоя в проеме арки. Думаю, подросток с игральной костью в руках и остекленевшим взглядом та еще клиника. На протяжении нескольких минут я даже не менял положение тела, говорил с администратором. Новое задание. Любопытный Варваре нос оторвали. Не слышал такую пословицу. Чукотская. Правда? Нет, конечно, я пошутил. Из кухни донесся голос Джан. «Мальчишки, бегом мыть руки. Ужин готов». Не сговариваясь, мы пошли в ванну. Я чуть подстал от Феди, ибо не знал дорогу. Выяснилось, что бродяга сделал для нас по два санузла на противоположных торцах здания. Мы направились в ту часть, что граничила со столовой. «Да, теперь у нас отдельная столовая. Завидуйте». Покончив с гигиеническими процедурами, мы переместились на кухню, чтобы помочь Джан перенести еду. Ужин у нас получился ранним, на часах половины седьмого. Ели бурый рис с тушеными овощами, вареные яйца и виноград. Последний был достаточно калорийным, но в планах у меня усиленная тренировка с грушей, скакалкой и фехтовальным манекеном. Так что от лишних калорий я избавлюсь без вариантов. Жаль, что Мару опять задействовано в турнирной подготовке. «Коммунальщики с ума сойдут», — заметила Джан, поставив чайник на газовую плиту. «Представляете, заходят они в наш старый дворик?» «А дома нет!» — подхватил Федя. «Начнут соседи опрашивать. Пожимаю плечами и забрасываю в рот виноградину. Те нас запомнили». Уверен, найдется дотошный работник, который решится поставить события в разных концах города. «И что тогда?» — спросил Толстяк. «Убьем его». «Перестань!» — возмутилась Джан. «Да, шучу я. Просто дадим взятку, он и успокоится. Заодно уничтожит все бумажки, которые мешают нам жить». «Вот это мне по душе!» — удовлетворенно хмыкнула Джан. «Как твоя винтовка? Нравится?» Мой взгляд все время цеплялся за ногти Джан. Я не встречал в фазисе девушек с накладными ногтями, и морфистка выделялась на общем фоне. «А еще...» «Ты что, волосы покрасила?» — очумел я. «Ага». Федор оторвался от дополнительной порции овощей. «Еще днем. Я первый заметил. Волосы красили многие». Но Джан предпочла перламутровый блонд с разноцветными прядями. Тона плавно переходили друг в друга, но в целом доминировали голубой, розовый и красный. «Мужчины!» Джан наградила меня укоризненным взглядом. «Я думала, все бесполезно, и ты меня игнорируешь?» «Игнорирую?» Я чуть не подавился виноградиной. «Нет, конечно!» Джан от природы была кучерявой девушкой, и естественный цвет ее волос мне нравился больше. «Вот только попробуй скажи это женскому полу. Станешь врагом номер один». Федя решил спасти меня от расправы и сменил тему. «Как там винтовка твоя? Пристреливаешь?» «Уже закончил». Бросаю на комрада благодарный взгляд. «Только у меня есть проблема, которую без каббалистики не решить, наверное». «Что за проблема?» Джан поднялась со стула, чтобы выключить конфорку под свистящим чайником. Из столовой открывался прекрасный вид на послезакатное море. Солнце уже скрылось за горизонтом, а небо не успело потемнеть. Оправдывая свое название, Черное море мрачнело на глазах и неуклонно гнало валы на побережье. — Я хочу стрелять через стены, делюсь с друзьями наболевшим чтобы пуля проникала за преграду и поражала цель. Но как этого добиться? Допустим, я наделю патрон свойствами проницаемости. Тогда снаряд пролетит сквозь стену и сквозь человека, не причинив ему вреда. А мне нужно, чтобы живое убивалось. «Бедненький!» — пожалела меня морфистка. «Мне кажется, есть сильные каббалисты, которые помогли бы с доработкой самого оружия». Задумчиво произнес Федя. «Ну, чтобы снаряд менял свойства, вылетая из ствола». Тоже над этим думал. «Каббалист не станет сотрудничать с нами», сказала Джан, вернувшись к столу. Травяной чай уже настаивался в заварнике. «Это же ересь. Кроме того, если он не отбитый псих, то первым делом после разговора с тобой побежит в консисторию». «Не надо бежать», — возразил Федя. «У них телефоны доверия есть». «Прелестно», — хмыкнул я. «Есть кабалисты — вспомнила Джан. «Эти берутся за любую работу, но...» «Что но?» — я ухватился за соломинку. «Они так или иначе связаны с преступными синдикатами», — пожала плечами девушка. «Нигде не светятся, объявления на каждом углу не вешают, сам понимаешь». «Понимаю». — Возможно, решение задачи стоит отложить до лучших времен. Я неплохо справляюсь и без огнестрела, а если обзавестись еще парой винтовок под разные условия, можно и на кабалистику забить. Я ведь жил раньше без сверхспособностей и ничего, справлялся. — Ты и говорил, у нас новое задание. Федя отодвинул от себя тарелку, но, поймав недовольный взгляд девушки, поспешил отнести грязную посуду к мойке. — От администратора. «И ты молчишь!» — опешила Джан. «А чего тут рассказывать?» — буркнул я. «Надо забросить АРМ на север, в одну из колоний». «Что за колония?» — продолжала допытываться Джан. «Архаикум». Девушка покачала головой. «Впервые слышу. Там волки заправляют». Нехоти сообщил я. «Дом волка?» — морфистка нахмурилась. «Они грызутся с Эфой, если ты не в курсе». «В курсе». «Видел протестующих на монетном дворе». «Очень жесткие ребята», — сообщила Джан, по слухам. «Все жесткие», — отмахнулся Федя, «иначе бы они не выжили. Мне папа говорил, что раньше кланов было много, десятки, а потом их поглотили те, кто управляет страной. Вместо двадцати кланов — пять». «Они проиграли», — добавила Джан, «потому что были слабы, обычная картина». «Есть и другие новости. Я встал, чтобы налить всем чаю. Не люблю остывший чай. Это как шаурма без холопенья. Администратор твердит про какой-то компас. Дескать, получим подарок и станем сильнее». «Что за компас?» — вскинулась Джан. «Типа артефакт для поиска других артефактов». Блеснула Рудица и Толстяк. «Я слышал про такое, но это же легенда». За ним охотятся все тайные общества планеты. — И чужой подарит нам эту штуку? — не поверила Джан. — Конкретики нет, — признался я. — Может, и не подарит. А скажет, где искать. Джан фыркнула. — Злые вы, — расставляю чашки с дымящимся напитком. — Даже информацию об этом предмете можно использовать. Продать кому-то или заняться поисками. «Вряд ли администратор хочет, чтобы мы продавали компас», — предположила Джан. «Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо вначале купить что-нибудь ненужное», — глубокомысленно изрек Федор. Я с трудом удержался от смеха. Уж больно каноничная фраза, да еще от человека с таким именем. На самом деле Джан задумчиво покрутила чашку. «Хватает мест, где продаются разные крутые штуки». Взять, например, Каир или Самарканд, там что угодно отыщется. Были бы деньги, вставил Федя. У нас они водятся, Джан довольно усмехнулась. Не такие, возразил мальчик. Крутой артефакт будет стоить целое состояние, сотни тысяч рублей, миллионы, миллиарды. Миллиарды это ты загнул, не поверила морфистка. И ничего я не загнул. Когда я покидал кухню, ребята еще спорили. Делились всякими небылицами и городскими легендами про изделия предтеч, за которые выбрасывались сумасшедшие деньги. Вспоминали проклятые артефакты, приносящие неудачи своим владельцам. Мечтали о всяких безделушках, смысл покупки которых ускользал. Я отправился в тренировочную комнату и провел остаток вечера, истязая своего друга манекена. Поздно вечером пошел дождь. Хлынуло так, что со мной бы позавидовал. Высоко в горах вспыхивали косые росчерки молний, а море принялось штурмовать берег черными валами. В кромешной тьме проступали мутные городские огни, слившиеся в призрачное световое полотнище. Строительный кран подмигивал мне проблесковыми маячками. Комната домоморфа погрузились в холод. Мы с Федей прошлись по всем помещениям, зажигая конвекторы. Закрыли окна в гостиной и на кухне. Я настоял на выключении телевизора, который соединялся кабелем с допотопной логопериодической антенной, приутившейся на комоде. Да, в нашей гостиной был комод — причем добротный из лакированного дуба. А вот подоконников не было из-за панорамных видов. Конвекторы бродяга ставил на внутренних перегородках, а газоотводные трубы впаивал прямо в стекла. Ветер гудел, косые струи захлестывали террасу. «Апокалипсис!» — буркнул Федя, оставляя шахматные на журнальном столике. «Мы поиграли минут сорок, вслушиваясь в рев стихии». Тепло расползалось от конвектора по всей комнате. Хорошо, что выставили на максималку. Приняв душ, я отправился к себе в комнату, сделал домашку и лег спать. Утром я выглянул в окно и понял, что шторм усилился. Волны захлестывали пляж и разбивались о парапет набережной. Людей на улице не было, вот прям ни души. Превозмогая лютый холод и желание еще немного поспать, Я натянул спортивную форму, обул кеды и натянул парусиновую штормовку. Сегодня мне предстояло проверить кое-что. Если я прав, то можно будет бегать в любую погоду. Выглядываю на террасу. Реально все перегородки убраны. Что ж, направление ветра изменилось, и дождевые струи больше не заливают все вокруг. На бетонном полу есть лужи, но это же не плитка, я не поскользнусь. По факту передо мной протянулась довольно широкая беговая дорожка, защищенная полом верхнего этажа. Я неспешно побежал вперед. Терраса, как я уже говорил, опоясывала весь этаж, а корпус пансионата был немаленьким. Получался своеобразный трек, на котором меня ничто не отвлекало от взятого темпа. Даже вездесущие фазисные собаки. На углах ветер толкал меня в грудь и лицо, швырялся дождевыми каплями. Через двадцать кругов я вернулся в спальню, сбросил штормовку и промокшие кеды, после чего перебрался в тренировочную комнату. Сегодня в моей программе доминировало метание ножей. За этим делом меня и застала Джан. Доброе утро, ага, буркнул я, отправляя очередной клинок в мишень. Что случилось? Тэреал ответила морфистка. Что с ним не так? Клинок врубается в дерево наполовину своей длины. Вышел со мной на связь этой ночью, через другого морфиста. Говорит, начинается война. Пересеклись интересы синдикатов. Мхедриане объявляет мобилизацию. Громкое заявление. Я вогнал еще один нож в центр мишени. Это не мои слова. Продолжай. В общем, появится куча заказов. «Убыток сказал, что не смеет настаивать на твоем участии во всем этом, но рассчитывает на содействие. Каждая смерть будет оплачена по двойному тарифу. Ответ необходимо дать как можно скорее». Я отправил к цели последний клинок. «Преступные синдикаты иногда затевают передел зон влияния. Мясорубка, в которую меня хотят втянуть, унесет десятки жизней» ничто не мешает отказаться но судьба предоставляет мне шанс хорошо заработать жду подробности будут заверила джан